Глава 14. Ожидание вестей. Разрешите войти? Конечно, проходите. Полагаю, вы от нашего общего друга? Так и есть. Я ждал вас позже. Выпейте что-нибудь, господин Вадье? Нет, благодарю. В вашем городе сегодня мне предстоит еще несколько встреч, а затем я буду вынужден уехать в столицу, так что, с вашего позволения, Сразу перейдем к делу. Внимательно вас слушаю. Как вы знаете, граф Гиссель проводит в капитул новый ряд законов. Часть из них касается магов без печатей и их регистрации на территории королевства. Вы ведь наверняка слышали о том, что нам грозит. Да, разумеется. Новости доходят и до нашей дыры. Вы, как комендант опорной крепости, должны понимать. «Изрядная часть безопасности королевства зависит от вас, особенно в такое неспокойное время. Тешу себя надеждой, что делаю все возможное, и не зря ем свой хлеб, господин Вадье». «Вы будете делать все возможное». Ренуар достал из кожаной сумки, которую принес с собой несколько бумаг и пару портретов. «Когда ознакомитесь с этими документами?» «Объявлены в розыск?» Да, но дело не в этом. Там же, в этих бумагах, вы найдете письмо лично от нашего общего друга. В нем будет сказано, что делать, если вы обнаружите людей с портретов. И что получить, если немного опередите события с их поимкой или судом. Хм. Бумаги эти для личного пользования, поэтому я вас оставлю. Прошу прощения за такую спешку, но, как уже говорил, «Дела не ждут. Всего доброго!» Дверь кабинета коменданта закрылась, а он все разглядывал портреты, которые ему принес бывший следователь тайной службы. Теперь к Ренуару Вадье обращались не иначе, как господин. Он выслужился перед графом, за что получил протекцию перед королем и звание барона, а теперь нагло заявлялся в пограничный городок и диктовал коменданту крепости волю своего господина, Впрочем, подумал комендант, разглядывая надпись «Умертвить при обнаружении» под суровым лицом мужчины и красивым женщины, собственная земля с усадьбой за столь незначительную услугу – очень хорошая цена. Дангар и остальные. Третий летний месяц года поиска. Несколько следующих за нашей встречей недель тянулись бесконечно долго. В ту ночь, когда Анг и я встретили Эрин и остальных, Мироходец телепортировал нас в мою башню. Было решено, что Рыжая, Кай Гердой и риц останутся пожить здесь, пока мы не решим, как разобраться с графом. Магесу Шакири, в свою очередь, после нескольких весьма долгих бесед, Анг вернул в торговый союз. Мы все пожелали ей удачи и принялись ждать. То, что один из членов Ордена положил глаз на целительницу, не зная, что несколькими днями ранее она уже вступила в братство, большая удача. Эрин, при всех ее прочих достоинствах, прекрасно умела вербовать людей. Но еще больше нам повезло с тем, что, несмотря на всю беспечность Лаена, граф, по всей видимости, так и не узнал, что Элла, контактировала с братством конечно мы допускали что все могло быть иначе и приглашение целительницы не более чем предлог чтобы выйти на других членов братства разумеется поэтому некоторое время мы с ней не должны были общаться в определенный момент сделать это должен был анг а пока мы просто ждали мироходец был недоволен моими жилищными условиями поэтому взял на себя смелость слегка обустроить башню Теперь, видя его силу в действии, я искренне восхищался этим молодым магом. Местные аниматурги могли бы только позавидовать такому умению изменять и создавать материю. Анг, расщепляя своими заклинаниями дерево, землю и камень, создавал из получившейся, почти невидимой пыли, новую мебель. Пять новых кроватей, пять шкафов, пять столов и вдвое большее количество стульев, расположились на втором, третьем и четвертом этажах. Все было создано из какого-то неизвестного мне сплава, прочного, но достаточно легкого. Кровать мироходец, кстати, создал и матрасы. Он использовал для этого структуру и ресурс деревьев, которые уничтожал некоторое время недалеко от башни. Однако мне было совершенно непонятно, как он это делает. Матрасы получились мягкими, и при этом плотными, напоминающими губку. И спать на них было очень приятно, это факт. В связи с увеличившимся количеством жильцов, в башне пришлось делать перепланировку. Теперь на четвертом ярусе стояло две кровати, моя и Эрин. На третьем спали Кай и Герда, на втором Риц и Анг. Первый этаж переоборудовали под кухню, переместив с помощью телекинеза все каменные поверхности, столы и прочую дребедень со второго этажа. Анг возвел несколько новых перегородок, и теперь первый ярус был поделен на двое. Большая часть башни, возле входа, стала кухней, столовой. Меньшая, чем-то вроде гостиной. Она соседствовала с еще одним помещением, в котором мы хранили припасы. Кстати, мы наконец-то исследовали подвал. Вход в него, в виде люка в полу, был опечатан слабеньким заклинанием, которое мы просто снесли. К сожалению, внизу ничего не оказалось, за исключением небольшой каменной платформы посреди тёмного и пыльного помещения. Исследовав каждый камешек нижнего яруса, мы не обнаружили ничего интересного. Поэтому Анг просто создал новый каменный люк, и мы вновь заперли вход. В последующие дни мы просто общались, тренировались, обсуждали дела. Никто не строил никаких предположений. Все понимали, что до появления Эллы делать это совершенно бессмысленно. Чтобы мы не скучали, Анг в один момент принёс нам целый мешок самых разнообразных книг. На вопрос, где он их взял, мироходец почему-то отвечать отказался. Но какое-никакое развлечение всё же нашлось. Впрочем, мне и так не было скучно. Впервые за долгое время я был относительно спокоен. Да, несмотря на то, что мы задумались делать и всю опасность этого мероприятия, сейчас я чувствовал себя хорошо. Наверное, не в последнюю очередь из-за воссоединения с Эрин и Аресом. Если рыжая поначалу вела себя слегка отчужденно, что, как я уловил, было связано с нашим не самым приятным расставанием, то через пару дней всё изменилось. В один из вечеров я стоял на смотровой площадке и услышал шаги за спиной. Думаю, Эрин целенаправленно искала возможности поговорить наедине. «Ты занят?» «Нет, нисколько». Я повернулся к ней. «Как ты? Держишься?» «Куда там?» Ее улыбка, тронувшая сжатые губы, источала горечь. «После Диффенхейма все изменилось». «Что ты имеешь в виду?» В том особняке погибло много моих товарищей, Дангар. Затем ушел ты. Потом начались новые нападения. Магов братства стали целенаправленно выискивать сразу в нескольких странах. Ты был прав. У графа Геселя очень длинные руки, в отличие от нас. Лаен, поняв после твоего ухода свою ошибку, сильно сдал. Жаль это слышать. Я ничуть не кривил душой. Но я спрашивал конкретно про тебя, Эрин. «Где морская рысь, команда? Как дела у отца?» Корабль пришвартован на южном побережье Конклава. В начале лета отправился в плавание и пришел в условленное место совсем недавно. Я получила известие от Старпома три дня назад. Команда ожидает моих распоряжений. Отец. У него теперь сплошная головная боль из-за той схватки в городе. Он курировал большую часть деятельности мага в городе. Можешь представить, что началось после того, как следы боя обнаружили? Идут постоянные допросы, разбирательства. Стража рыщет по всему городу, надеясь понять, что произошло. И всем этим руководит именно он, представляешь? Понятно, почему к тебе вопросов нет. Есть в коррупции свои преимущества, верно? Не то чтобы отец был в курсе моих дел с братством. Знать лишнее ему совсем ни к чему. Но пришлось спешно покинуть родной город. Погибло около двадцати пяти магов, не из самых последних дан. Это серьёзно. Следователи начали копать, и некоторым из нас удалось уйти лишь в самый последний момент. Кто-то просто отмазался, используя связи и семейное положение. Так, к примеру, сделала я. Она улыбнулась, словно через силу. Корабль отец отправил в конклав, чтобы доставить туда рица. И Кая Гердой, который на самом деле здесь. Я якобы живу в маленькой усадьбе на западном побережье Торгового Союза. Там тихо, спокойно и нет лишних глаз. А если будет нужно, я смогу быстро туда попасть благодаря твоему другу. Как он на тебя вышел? Не знаю. Три недели назад он оказался в моих комнатах в отцовском доме. Я вернулась туда спустя какое-то время после того, как ты ушел чтобы не вызывать лишних подозрений. Так и часть магов, из тех, кто оказался на архипелаге, но предпочел вернуться в Дефенхейм. Внезапная пропажа полутора десятков магов — не самое лучшее прикрытие. Каждый выдумал себе идеальное алиби, и на дальнейших допросах все придерживались одного и того же варианта. После нескольких таких встреч со стражей, разговоров с отцом, нам с Ритцем, Каем и Гердой удалось убраться из Дефенхейма, избежав дальнейшего внимания. «Они что, правда взяли себе эти имена?» «Они им понравились». Рыжая улыбнулась уже гораздо теплее, присаживаясь на невысокий бортик, ограждающий смотровую площадку. «Это слегка, дико, как мне кажется». «Ты для этих людей гораздо больше, чем просто ученик Лаена, Дангар. Он рассказывал нам о тебе с тех самых пор, как вы познакомились. Он в тебя верил». А когда ты знакомился с другими членами братства, они видели, что ты за человек. Ты проделал очень тяжелый путь по континенту. Потом был Порт Магран и Диффенхейм. Все видели, каков ты в деле, даже с больной рукой. Слух о том, что ты подружился с Адайрусом, тоже разнесся за пару недель. Все это вместе с теми россказнями о видениях, вместе с тем, о чем рассказывал Лаен на той встрече, «Всё это сделало из тебя человека, который оказался в центре всех событий, всех наших жизней. Наверное, ты просто не осознаёшь этого, Дангар. Но мы, те, кто сейчас здесь, на самом деле верим, что ты особенный. И даже если это не так, мы сделаем всё, чтобы ты стал именно тем, кем было предсказано». Я ошеломлённо уставился на рыжую. За то время, пока мы были знакомы... Даже учитывая видение, я ни разу не замечал и не чувствовал в ней того, что вижу сейчас — преданности, веры и любви. Куда подевались насмешливость, жесткость и задумчивость? Девушка, словно чувствуя мои мысли, слегка смутилась. На ее щеках зарделся румянец, и Эрин отвернулась. «Никто не ожидал, что ты уйдешь. Поначалу все опешили, но уже через несколько дней на Абаку напали». И все увидели, то, о чем ты предупреждал, то, о чем говорил, сбывается. Многие, узнав о том, что ты из другого мира, увидели в тебе новый символ. Поверили, что ты можешь предсказывать будущее. Но это же бред. Называй как хочешь. Эрин не собиралась спорить. Я просто говорю как есть. Некоторые решили, что ты на самом деле послан в мир специально, чтобы ты противостоял заразе. А раз ты ушёл, значит, что мы сделали что-то не так. Некоторые просто отреклись от братства. Несколько человек мы сами успели убрать, когда стало понятно, что они готовы к предательству. Не все присутствовали на том собрании, Дангар. Даже не большая часть наших людей. Но факт остаётся фактом. За последние месяцы о тебе услышали все. И все обдумали позицию по отношению к тебе». Это безумие, Эрин. Чистое безумие. Я не сделал ничего, чтобы так произошло. Но так происходит, красавчик. Она усмехнулась. В самом начале, после твоего исчезновения, ходили разговоры о том, чтобы найти тебя и предложить помощь в убийстве графа, но... Начались допросы, одно потянуло за собой другое, и наши люди оказались заморожены. Риц нашел твой кристалл памяти и показал его мне. А я на последней общей встрече с магами братства рассказала о нём всем присутствующим. Предложила самим взглянуть на тебя. Предложила поддержать. Но зачем, Эрин, зачем? Я ушёл, чтобы обезопасить вас и себя. А если среди тех, кому ты показала кристалл, оказался предатель, и сейчас, когда Элла внедряется в Орден, этот шпион докладывает обо всём графу? Об этом ты подумала? Подумала. Девушка осталась невозмутимой. «Но я доверяю всем, с кем поделилась информация о тебе. Ты не понимаешь одного. Долгое время мы защищали мир на континенте. Да, не всегда удачно. Да, допуская ошибки. Но мы старались. У нас была цель. Лаен объединил нас, и больше десяти лет мы стояли на страже. И что в итоге? Из-за одного человека все наши стремления и идеалы идут прахом в результате всего одной стычки права, и человек, из-за которого все произошло, я, прямо или косвенно оказался втянут в это противостояние, я увяз, и увяз глубоко. Виной всему не ты, Дан. Граф Гесселя Ластонский, именно в нем наша проблема. Твой друг рассказал нам красивую сказку, но ты ведь знаешь, кто он на самом деле, верно? Ах, она хитрая лисица. Добившись прямого и открытого диалога, Рыжая задала важный вопрос и задала в очень удобный момент. Наша эмоциональная связь позволила бы ей понять, совру я или нет, ответив на него. Впрочем, мне нечего было скрывать. Не от нее. Да, знаю. А ты? Она неуверенно кивнула, тряхнув своими волосами. От ее шикарных локонов раньше, опускавшихся ниже лопаток, не осталось и следа. Теперь Эрин носила короткую косу огненно-рыжих волос. «Не совсем. Мы с Лаеном обсудили то, что почувствовали при появлении графа, но ощущения слишком размытые. У него отличная защита. Но он очень мощный маг, это даже мне очевидно». Я помедлил с последующими словами. «Бесспорно, Эрин я доверял как себе. За время нашего не слишком долгого знакомства...» Мы прошли через многое. Пару раз девушка без преувеличения спасла мне жизнь, но не станет ли правдивый рассказ о графе и природе заразы для нее опасным знанием? Взвесив все за и против, я все-таки решился и рассказал Эрин то, о чем ранее мне поведал Анг. Все же после ее слов я не сомневался, что даже возникне у меня желание оградить ее от опасной информации не получится. Мой рассказ получился долгим, но в конце я уже знал, что Рыжая мне верит и, что важнее, доверяет. Она приняла решение идти со мной до конца, и я был ей за это бесконечно благодарен. Анг оказался незаменимым организатором нашего быта. Мироходец где-то увел трех лошадей и перенес их к башне. Погода, к счастью, стояла отличная. Мы не переживали, что животинкам придется тесниться под небольшим навесом. Травы вокруг башни было вдоволь, так что насчет корма для скакунов мы не переживали. Иногда вечером мы отправлялись на конные прогулки. По одному, парами или все вместе. Чаще всего, конечно, я уезжал вместе с Эрин, но сегодня компанию мне составил Анг. Он вообще-то был не слишком хорошим наездником, предпочитая телепортироваться в случае нужды. Но иногда все же выбирал самую кроткую кобылу и выгуливал ее верхом, как сейчас. Где-то высоко над нами в потоках восходящего теплого воздуха медленно парил Аррес. Когда я покидал пределы башни, крылатый друг не выпускал меня из поля зрения ни на секунду. Полагаю, ему понравилось иметь такого заботливого друга. Я проводил с летуном достаточно много времени, едва ли не больше, чем с моими гостями. Мы исследовали округу, трижды поохотились, один раз вдвоем и еще дважды с Эрин и Рицем. Я пытался объяснить Аресу, что нужно делать в случае опасности или неожиданного нападения, но пока Адайрус не всегда понимал, что я от него хочу. Хотя простые команды, которыми так любят хвалиться собачники из моего мира, вроде «Место», «Ко мне», «Сидеть», «Ищи», «Лети» и еще десяток других – Летун прекрасно понимал. Более того, иногда он начинал исполнять команду еще до того, как я произнесу ее вслух. Полагаю, это происходило благодаря нашей ментальной связи. Я очень хорошо ее ощущал. В режиме сонара она даже была видна. Тонкий канал связи, струна светло-бирюзового оттенка, протянутая от меня к животному. Я впервые заметил ее только здесь. В Дефенхейме при схожих чувствах этой струны не было, я это прекрасно помнил. И наличие цвета при таком зрении меня весьма поразило. До этого весь мир состоял из белого, черного и всех грани серого. Появление цветов в режиме сонара должно было что-то означать. Впрочем, в свете рассказанного мне Анхам можно было сделать определенные выводы. Кажется, Эон и вправду сливалось все прочнее и прочнее. «О чем ты хотел поговорить?» — уточнил я, прекрасно понимая, что вряд ли мироходец хочет просто подышать свежим воздухом в тишине. «Помнишь, я говорил о том, что кое-чем могу помочь? Как ты понимаешь, я тогда говорил не об этих убогих кроватях и матрасах, и не о том, что благодаря мне ты воссоединился со своей рыжей любовью». Я пропустил его шутку мимо ушей, ожидая продолжения. «Чуть позже мы с твоими друзьями начнем подготовку к предстоящему делу. Я вас слегка поднатаскаю в магии», — пояснил он, увидев мой вопросительный взгляд. «Кое-чему научу, кое-что дам, но к тебе, дружище, нужен особый подход». «О чем это ты?» «Все о том же», — Анг достал из-за пазухи, Одну из тех неразбиваемых склянок, что я купил во время последнего визита в Шассель-Фарес, и потряс ей. Внутри небольшой стеклянный сосуд был заполнен тёмно-зелёной жидкостью. Я всё ещё жду пояснений. Выпей, узнаешь. Мироходец кинул мне склянку. Я поймал её свободной рукой, откупорил и осторожно понюхал. Никакого запаха. Что это? — уточнил я, не решаясь сразу выпивать неизвестную бурду. — Усилитель? Ну или дополнение? Это как посмотреть. Эту штуку делают из он. Почти каждый маг моего мира в определенный момент выпивает такой бутылек и переходит на следующую ступень. — Какую еще ступень? — Как меня достали твои вопросы? — вспылил Анг. — Где твоя любознательность? «Знаешь, все было бы гораздо проще, если бы ты сначала что-то объяснял и только потом говорил, что это нужно сделать». «Ладно, ладно, я учту. В следующий раз обязательно сделаем так, а пока просто выпей». «Поверь, ничего опасного в этом нет. Ты сразу заметишь изменения и поймешь, о чем я говорил. Проще самому увидеть, а писать это сложновато. К тому же многое зависит от тебя». От уровня источника, степени симбиоза с Эон, твоих умений в разных областях магии. Ладно, лучше и правда самому увидеть, чем слушать очередные словесные завороты Ангха. Ещё раз пристально изучив зелье, я поднёс горлышко к рту и залпом осушил склянку. Вроде ничего. На вкус как сладкая лимонная вода с можжевельником. Проведя языком по зубам, я улыбнулся. «Ну, что чувствуешь?» Я не ответил. В один миг запах можжевельника силой ударил в ноздри, перед глазами мелькнула земля и копыта моего коня. Стревоженный крик Ангха растворился вечно мне что, и я отправился в забытье.